И если Кнут не умирает, то в больнице он будет чувствовать себя лучше, чем дома. Ему нравились молодые девушки, на них было приятно посмотреть. Они, разумеется, будут соперничать друг с другом в том, чтобы громко и отчетливо разговаривать с глухим стариком, не теряя при этом голоса. Он быстро поправится уже от их присутствия, если только это не смерть. «Значит, дома остались немногие», Жена Арилда Брит, затем Элинор, болевший в последние годы, и еще маленький Эсбен, главное лицо и наследник Нёрхольма. Он дал нам с кнутом новые имена, дома нас называли просто дедушкой и бабушкой. Да, еще там остается управляющий, он сообщил нам, что является представителем государства в Нёрхольме с такого-то числа». Так что если мы хотим что-то сделать, например, позвонить по неотложным делам или выйти за ворота усадьбы, то нам следует спросить у него разрешения. Он был очень молод, жил у нас совсем недолго, и ни один человек еще не успел попросить его о чем-либо. Если я сейчас попробую перевернуться, то буду вспоминать о чем-нибудь другом. Часто я думаю о Туре, сидящем в заперти, не в состоянии позаботиться о своих близких. Оба его малыша тоже называют меня бабушкой. Бабушка. Им не поможет то, что я лежу без сна. Ведь я не могу накормить их, одеть, поиграть с ними, и все равно я не сплю. Тем временем я начинаю вспоминать, как мы с Кнутом долго бодрствовали из-за туры, но с тех пор прошло уже больше тридцати лет... Тогда в Хамарёе в первые лета своей жизни ребенок превращал ночь в день и наоборот. Он родился в день весеннего равноденствия, когда день и ночь одинаково долги. И прежде чем он по-настоящему стал воспринимать все окружающее, для него длился бесконечный день. Как же мог такой человек придерживаться порядка в смене дня и ночи? Мы пытались помочь ему, занавешивая окно плотной темной тканью, и это значило, что пора спать. В свою очередь для Кнута тоже было важно и исхитриться помочь мне уложить нашего сына. Как давно, как давно это было, и в то же время как недавно. В воспоминаниях не чувствуется расстояние. Сесилия, наш с Кнутом младший ребенок, тоже и далекая, и близкая. Я смешиваю их, моих дорогих детей, Тех, кто был малышом двадцать-тридцать лет назад, и тех, кто сейчас малыш. Во всяком случае, Сесили находится в Дании и не носит, в отличие от нас, фамилию Гамсун. Только она не рада этому, совсем не рада. Теперь не наша очередь радоваться по ночам. Мучительно думать о мягкой удобной постели, лежа на жестких нарах. Я часто вспоминаю свою старую кровать. Теперь я понимаю, что она была очень важна в моей жизни. Кровать из красного дерева, парная кровать из рук своего творца. Мы с Кнутом купили обе кровати в 1909 году, когда собирались пожениться. Точнее, покупал он, а я была счастливым свидетелем этой покупки. Так, покупка по случаю магазинчики на театр Гартен. Кнут хмурился. «Какого черта?» Театр был для него худшим из всего существующего. И все же нам повезло. Кровати оказались совершенно новыми, их заказала молодая пара, которая перед свадьбой передумала и отказалась от покупки. Кровати выставили на продажу за полцены. Я лежу и высчитываю, что именно в эти июньские дни исполняется 36 лет с момента покупки. Но кровати так и не стали действительно парными, стоящими рядом день и ночь. Кнуту нужна была своя комната. Ему нужны были бумага и карандаш, чтобы в темноте он мог сразу найти их, вытянув руку. Он не мог зажигать лампу, чтобы не погасить нечто другое. А именно вспышку, которая внезапно озаряла его, пока он спал, таинственное озарение сверху, которое он набрасывал на бумаге, и затем расшифровывал, когда наступало утро. Многое из того, что он сам считал наиболее ценным в своих книгах, пришло к нему ночью на старой кровати. Иногда я слышал, как он пел, одеваясь по утрам, я не могла не поддаться искушению подпеть ему. Он угрожающе хмурил брови и взглядом давал мне понять, что я провинилась. Разумеется, не только в этом ожидании... Излияние Святого Духа, как он сам называл его, была причина того, что одна парная кровать стояла здесь, а другая там. Это произошло еще и потому, что он желал выкурить трубку или почитать книгу. При этом ему не хотелось стеснять меня своими привычками».